Глава вторая. Кармелица впала в бурное помешательство. Принуждены были её держать в запрети. Старый кучер, удручённый горем и задетый за самолюбие, стал искать утешения или, скорее, забвения в Вене. Он утонул вместе с одной из своих лошадей однажды вечером, когда Дардена выступила из берегов. Говорят, что маркиз де Валанжи скрывал так долго, как только мог, от своей жены эту грустную и таинственную историю. Узнав её, она умерла. Маркиз сделался мрачен, раздражителен, несправедлив и поклялся, что его неблагодарная и роковая родина не увидит его костей. Он не внял настояниям госпожи де Валанжи, умолявшей его сделать попытку вернуться во Францию. Он уверял, что больше ничего и никого не любит. Он не мог простить своей матери, что она не могла уберечь его единственного ребёнка. Только одна старая госпожа де Валанжи устояла под бременем несчастий, разразившихся над её домом. Она стала очень набожна, произносила обеты и делала вклады во все церкви страны, всё ещё надеясь, что какое-нибудь чудо вернёт ей её бедную дорогую внучку. Прошло 4 года. Наступил 1809 год. Госпоже де Валанджи было 70 лет. Однажды утром к ней явилась бледная женщина, только что вышедшая из больницы. Это была кормилица Дениза, выздоровевшая от умственного расстройства, но преждевременно постаревшая и до такой степени измученная продолжительным лечением, что её едва можно было узнать. — Сударыня, — сказала она, — святой Дениз, мой патрон, являлся мне три раза во сне. Три раза он приказывал мне идти к вам и сказать вам, что барышня Люсье навернётся. И вот я пришла. Доктора уже давно объявили, что я здорова. Только эти господа, которые ни во что не верят, говорят, что моя голова навсегда останется слабой. Вот поэтому-то я два раза не послушалась голоса моего святого патрона, но на третий я уже не посмела. Отнеситесь к моим словам так, как вам будет угодно. Я думаю, что исполнила мой долг. Появление Денизы испугало старушку. Она успокоилась, видя её кроткое, искреннее и решительное лицо. К тому же, видение этой женщины соответствовало её смутным снам и неослабевающим надеждам. Она столько молилась, раздавала так много милостыни, совершила столько богомолей, заказывала столько обеден, что для неё стало невозможным сомневаться в божественном покровительстве. Галлюцинации Денизы показались ей откровениями. Она пожелала узнать, в каком виде являлся ей святой потрон, сколько можно было дать ему лет, какая на нём была одежда, в каких словах он передал ей откровение. Дениза была наивна и лишена воображения, она не хотела и не могла ничего придумать. Она видела кого-то, в ком узнал своего патрона. Она слышала слова, предсказывавшие возвращение ребёнка. Больше она ничего не знала. Госпожа Дыванджи подвергла её освидетельствованию у неё своего доктора и расспросом своего священника. Доктор признал мозг кормилицы нормальным. Священник объявил, что у неё искренняя душа, и всё это было правдой. Старая барыня решила, что видение есть действительный факт и что предсказание вполне реально. Она оставила дониза у себя и начала новые розыски, как будто её внучка пропала лишь на кануне. Это необъяснимое происшествие наделало много шуму в стране, но его начали уже забывать, когда вдруг разнеслась весть, что внучка найдена так же таинственно, как была потеряна. Друзья, родственники, праздные и любопытные люди поторопились узнать это, наверное, не без мысли, что их мистифицируют, но решившись узнать истину. Дениза принимала всех с огромной радостью, крича о чуде и почти сердясь на тех, которые не хотели ему верить. Госпожа Деванджи держалась иначе. Она объявила, что находится совершенно естественной помощью провидения и то, что честные люди нашли её дорогую девочку и вернули её ей здравой и невредимой. Всякий хотел видеть ребёнка. Она отказалась показать его, говоря, что девочка очень устала от путешествия и чужд дается посторонним. Таким образом, все разъехались. Одни в уверенности, что госпожа де Валанджи говорила вполне серьезно, другие, что она имеет какие-то таинственные причины распространять этот слух, лишенный всякого основания. Два близких друга семьи, доктор и адвокат, одни лишь увидали на минуту Люсьену, и вот что рассказала им бабушка. Одна личность, имени которой она не называла и даже не хотела назвать, к какому полу она принадлежит, попросила её спуститься на зелёную площадку, так называлось одно местечко парка, расположенное во враге, напоминающем пропасть. Там её заставили поклясться в том, что она никогда не скажет ни одного слова, которое могло бы навести на следы виновных. На этом условии ей отдадут её ребёнка и докажут, что это её внучка. Госпожа де Валанжи поклялась на Евангелии. Тогда ей рассказали вещи, не позволявшие усомниться в таждественности её внучки, и на следующую ночь на том же самом месте, называемом Зелёной площадкой, ей вернули девочку. Не пожелав принять неблагодарности никакого либо вознаграждения за заботы, которыми её окружали в течение 4 лет, и за издержки в пути, которые пришлось совершить, чтобы вернуть её. Таким образом, напрасно было бы задавать Бесполезные вопросы госпоже де Валанжи, или надеется, что она когда-нибудь изменит своей клятве. Она объявила даже, что так как девочка говорит только на иностранном языке, который может выдать страну, откуда она приехала, то никто её не увидит до тех пор, пока она не забудет этого языка. Адвокат, господин Бартес, заметил госпоже де Валанжи, что предосторожностями, которыми она принуждена окружать возвращение своей внучки, могут со временем повлечь за собой серьёзные недоразумения в вопросе о гражданском положении ребёнка, если не будут представлены неопровержимые доказательства его отждественности. У меня будут эти доказательства, ответила госпожа де Валанжи. У меня и сейчас есть достаточные, чтобы укрепить мою уверенность, а те, которых потребует закон, будут предъявлены в своё время и в своём месте. Я уполномочиваю вас говорить всем и каждому, что вы видели мою внучку, и прошу вас прибавлять при этом, что я в полном разуме, что я не приписываю её появление чуду, что я не была ни обманута, ни эксплуатирована, что наконец я знаю, что это она, и я докажу это впоследствии. Всякий поймёт, что я не могу и не хочу изменить тайне невинной личности, которая близка к виновным и не должна предавать их правосудию.